Глава 20. Мод. Карлайл-Холл, Корнуолл, 2019 год. Сегодня Мод не спалась, хотя встала она раньше обычного. Она прекрасно знала причину, почему всю ночь промучилась, ворочаясь с боку на бок. Именно в ночь с пятницы на субботу в доме появлялись призраки. Не так давно Эви, девушка из магазинчика сотовой связи, заявила, что Карлайл-Холл кишит привидениями. Тогда Мот только посмеялась над ней, но теперь она точно знала, Эви была права. Из дневника Эмбер Мот вычитала, что еще в начале XIX века девушка видела призрак ребенка, слышала его смех и плач. Сама Мот плача малыша никогда не слышала, но несколько дней назад, когда она смотрела в окно, ей показалось, что на пляже мелькнула какая-то светлая прозрачная тень и скрылась в волнах. Однако Мот точно знала о существовании двух других — девушки и темной женщины, которые появлялись в холле каждую пятницу. Сегодняшняя ночь не стала исключением. Ровно в 2.40 в отдалении послышались стоны, а за ними — рыдания. Несмотря на то, что Мот слышала их не единожды, сердце снова ухнуло в пятки. Однако она соскочила с кровати и, вооружившись телефоном, не включая его, Вышла из спальни, предварительно щелкнув выключателем на ночной лампе. Света не было. Так случалось почти всякий раз, когда наступала ночь с пятницы на субботу. В час появления призраков в доме частенько отключалось электричество. Мот думала, что, видимо, духи испускали какие-то волны, мешающие работе электричества. Может быть, они поглощали энергию? Были у мод и другие вопросы. Почему эти две фигуры появлялись всегда в одно и то же время и повторяли заведенный ритуал? Почему, если Мот спала, то перед появлением призраков она просыпалась от леденящего холода, будто кто-то нарочно будил ее? Но зачем? Чтобы она слушала эти ужасающие рыдания? Чтобы боялась? Чтобы что? Почему девушка с длинными волосами не появлялась ни в какие другие ночи, а вот черную фигуру Мот видела даже днем, когда оказалась запертой в гостиной? Или тогда она видела еще один призрак? Что не так с этим домом, и почему по нему бродит так много неуспокойных душ? Сколько же вопросов. Но где искать ответы, Мот не знала. Тем временем она подошла к краю лестницы и всмотрелась в темноту. Снизу из холла раздавались шорохи, всхлипы и бормотания. Мод прислушалась, но не смогла разобрать ни одного слова. Вот к краю противоположной лестницы подобралось светлое пятно и обрело более отчетливые формы. Мод снова разглядела длинные волосы и старинное платье. Фигура медленно поплыла вверх, остановилась, всхлипнула, прошептала что-то, развернулась и медленно двинулась вверх. Когда она преодолела большую часть ступенек, внизу раздался звук открываемой двери и вскоре Мот увидела материализовавшуюся из дверного проема черную фигуру. Вокруг нее кружили тени, отбрасываемые предметами в свете луны, который проникал через многочисленные окна. Однако сама фигура тени не отбрасывала и не была прозрачной, как замерзшая на лестнице девушка». Казалось, эта черная субстанция была чернее самой черной черноты. Мот чувствовала, что с ее появлением стало значительно холоднее. Воздух вокруг будто стал морозным, а с губ срывались облачка пара. Мот охватывал бесконтрольный ужас. Призрак на лестнице обернулся и, в отчаянии, схватив себя за волосы, издал вопль, от которого у мод сердце ушло в пятки. Черная фигура внизу двинулась к лестнице вслед за плачущей девушкой. Мод стояла, боясь выдать свое присутствие. Она хотела сегодня досмотреть до конца эту драму, хотела узнать, куда двинутся призраки, поднявшись по лестнице, и чем все это закончится. Неожиданно пространство огласил странный звук, словно исходивший из другой реальности. Оба призрака замерли и одновременно обернулись туда, где стояла Мод. Девушка поняла, что за звук только что слышала. Ее мобильник засветился и еще раз пискнул сигналом полученного сообщения. Мот не успела ничего сделать, как в ту же секунду ощутила движение воздуха. Полупрозрачная девушка стояла в двух шагах от нее. Ее лицо, которое теперь мот могла рассмотреть очень четко, искажало гримаса боли. Призрачная девушка зашипела и протянула к мот руки. Мот отшатнулась и почувствовала, будто погрузилась в густую вязкую массу. Ее обдало могильным холодом, и обернувшись, мот увидела, что черный призрак обхватил ее запястья своими руками, такими ледяными, что мот обожгло кожу. Она завизжала и попыталась вырваться, оступившись, мот потеряла равновесие и полетела вниз. Мир перед глазами закружился, вокруг нее беспросветная чернота сменялась прозрачной дымкой. Мот попыталась остановить падение, зацепившись рукой за перила, но ее пальцы лишь скользнули по воздуху, снова ощутив густую холодную массу. Мот завизжала. Свет померк. Рядом с ней упал разбитый в мобильный телефон. Сверху раздались рыдания, звуки борьбы и плач. Шаркающие шаги стали удаляться в сторону восточного крыла, исчезнув за поворотом. Но Мот не могла этого не видеть, ни слышать. Из неё ушла жизнь. Из неё ушла жизнь, и, казалось, не спешила возвращаться обратно. Беспроглядный мрак сменялся серым туманом, в котором мелькали красные молнии. Потом снова наступал мрак и бесчувствие. И снова туман. Постепенно удушающая тьма становилась менее плотной, рассеивалась. черная сменялось серым, серое — белым. Пока, наконец, атмосфера не очистилась, и окружающее пространство не приобрело своих естественных очертаний. Мод с трудом открыла глаза. Поводив ими из стороны в сторону, она догадалась, что находится в больничной палате. Мод прочистила горло, сильно хотела пить. «Дорогая», — тут же раздался знакомый голос. «Слава богу, тачнулась. Над ней склонился Артур. И хоть голос его выдавал волнение, внешний муж ничем не выказывал, что он обеспокоен. Артур был, как всегда, одет в безупречно сидящий на нем костюм темно серого цвета в тонкую полоску. Из нагрудного кармана торчал на крахмаленный уголок светло-серого в тон рубашки паше. Мот разлепила пересохшие губы. «Дай мне воды, пожалуйста». «Да-да, конечно». Артур налил из пластиковой бутылки воды в стакан и протянул мод. Потом, неловко улыбнувшись, отставил его на стол. «Подожди, я приподниму кровать, чтобы ты могла сесть». После того, как Мот оказалась в полусидячем положении, Артур помог ей напиться. «У меня что-нибудь сломано?» — спросила она. Всё тело ныло, и Мот казалось, что у неё переломаны все кости, но слова мужа убедили её в обратном. «Нет, у тебя множество ушибов и синяков, но ни одного перелома. Доктор сказал, что тебе очень повезло пролететь всю лестницу и ничего при этом не сломать — это чудо». Да уж, может, это и было чудом, но Мот его не ощущала. Артур посмотрел на нее серьезным взглядом, и Мот почувствовала холод, исходящий от его глаз. Она поняла, что он хотел бы упрекнуть ее за неосторожность, за то, что снова вышла ночью из спальни и учинила весь этот бедлам с падением и больницей, но последовавшие после паузы слова мужа повергли Мот в ступор. «Ты знала, что была беременна?» Мот, ничего не понимая, уставилась на мужа. Спустя долгие минуты, когда шок прошел и она смогла осознать услышанное, Мот переспросила. «Я была беременна?» «Значит, ты не знала». В голосе Артура слышалось облегчение, смешанное с досадой. Он кивнул. «Да, была». «Это значит, что я потеряла ребенка?» Осторожно подбирая слова, спросила Мот. «Выходит, что так». Артур встал, сунул руки в карманы брюк и начал мерить шагами маленькую больничную палату. Врач говорит, что срок был совсем маленький, чуть больше месяца. Он говорит, что с тобой все в порядке. То есть выкидыш никак не повлиял на твою репродуктивную функцию, вскоре ты снова сможешь забеременеть. Но то, что так вышло, весьма и весьма прискорбно. Ты должна быть осмотрительнее. Мот не могла поверить своим ушам. Ее муж не волновался из-за того, что она чуть не свернула себе шею, не переживал о том, что у нее болит каждая проклятая мышца, не задавался вопросом, что она должна чувствовать, узнав, что потеряла ребенка. Артура волновало только одно. Репродуктивная функция мод не пострадала, а значит она все еще пригодна для того, чтобы родить Артуру наследника. Так в этом все дело, догадалась она. Голос Мод прозвучал спокойно и безучастно, будто все произошедшее не касалось ее лично. Тебе важно только одно, да? Чтобы я смогла родить тебе наследника. Конечно, это важно. Голос Артура прозвучал мягко, и он, подойдя, убрал с алба Мод пряди. Ты мне важна, Мод, важна как моя жена, как мать наших будущих детей. Я так испугался, когда нашел тебя без сознания. Я был в шоке от того, что с тобой случилось. И от того, что мы потеряли ребенка, я думал, я думал, ты скрыла это от меня. Мод вскинула на него удивленные глаза. Зачем бы мне было это скрывать? Артур издал нервный смешок. И правда, не зачем. Прости меня. Он наклонился и поцеловал ее в висок. Я так давно мечтала о детях, что вся эта ситуация меня повергла в шок. Мод хотелось бы ему верить. Но в душе она понимала, что именно сейчас, в эту самую минуту, Артур искусно играет. Она внезапно осознала, что за все время их знакомства, за все время их краткосрочного брака только один раз Артур показал ей свое истинное лицо несколько мгновений назад, когда ледяным тоном рассуждал о том, как все это прискорбно. Только что она видела холодного расчетливого человека который привык получать то что он хочет однако артур быстро взял себя в руки и снова нацепил маску заботливости и мягкости притворяясь тем добрым мужчиной который так понравился ей в портуфину мод стало страшно в какой мы больнице спросила она стараясь не выдать голосом своих чувств я привез тебя в хейл сегодня ты переночуешь здесь а завтра если все будет в порядке я отвезу тебя домой «Хорошо», — кивнула Мот, — «я хочу отдохнуть». «Да-да, конечно. Я вернусь попозже, а ты поспи». Мот прикрыла глаза и дождалась, пока Артур выйдет. Когда его шаги стихли вдали, она попыталась сесть в кровати. Удалось ей это с трудом. Мот порылась на тумбочке и в ящиках в поисках своего мобильного, но его нигде не было. Ей нужно было сообщить Дэвиду о том, что с ней случилось. Дэвид, кажется, был единственным человеком, который смог бы ей помочь». Но без телефона Мот ничего не могла сделать. Она не помнила номера Дэвида. Не звонить же ей отцу. Вряд ли он ринется в Корнуолл спасать дочь от ее собственных глупых страхов. Что ж, придется завтра вернуться в Карлайл-Холл и дождаться возвращения Дэвида, чтобы рассказать ему, что она решила уйти от мужа. Кажется, он говорил, что вернется из Лондона в среду или четверг. Осталось подождать дней пять, а потом история с Артуром будет забыта. В голове, однако, всплыл образ Эмбер, девушки, смотрящей на нее с портрета, который теперь стоял в спальне Мот. А потом в памяти возникли призраки. Прозрачная девушка и чернильно черная фигура грузной женщины. Кто они и почему никак не отпускают Мот? Уехать из Карлайл-Холла и не узнать конец истории Эмбер Мот не могла. Просто не могла. С ужасом Мот осознала что Карлайл Холл забрал еще одну душу, ее нерожденного ребенка, о существовании которого она даже не подозревала полчаса назад.